Отделы по расследованию убийств питаются в полиции элитными подразделениями. Предполагается, что именно в них собираются лучшие детективы, самые цепкие, самые знающие, и их высокий престиж — предмет зависти остальных коллег. Поэтому назначение Руби было встречено в штыки несколькими старшими офицерами, которые сами метили на это место. Однако Ньюболт оказался непреклонен. О руби он придерживался чрезвычайно высокого мнения. Он сказал однажды Малкулму Эйнсли в доверительном разговоре, «Я просто но нутром почуял в ней хорошего полицейского». С тех пор прошло четыре года. Репутация руби была безупречна. Послужной список выше всяких похвал. Будучи под началом сержанта Эйнсли, она обязана была присутствовать на совещании, которое назначили Рубе на восемь утра. Но до последнего момента, когда все уже собрались, Руби оставалась за своим заваленным бумагами столом, поглощенный телефонным разговором. Проходившему мимо леон Ньюблду пришлось поторопить ее. «Закругляйся-ка, Руби! Нам пора начинать!» «Да, сэр!» Виновата отозвалась она и почти тут же последовала за ним на ходу, прилаживая к уху крупную позолоченную клипсу которую прежде сняла, чтобы не мешала разговаривать по телефону. К основному помещению отдела по расследованию убийств непосредственно примыкали кабинеты для допросов подозреваемых и свидетелей. Далее следовала более уютная комната с мягкой мебелью, куда нередко приводили родственников жертв убийств. Еще дальше картотека и архив, где хранились дела, за последние 10 лет, а в самом конце коридора располагался небольшой зал для совещаний. В его центре стоял прямоугольный стол, за которым сидели сейчас Малколм Эйнсли, два других сержанта Пабло Грин и Хэнк Брюммастер, а также детективы Бернард квин Эстебан Кралик, Хосе Гарсия и Руби Боуи. Гарсия, выходец с Кубы, прослужил в полиции Майами уже 12 лет, из которых 8 пришлись на отдел по расследованию убийств. Чуть полноватый и лысеющий, он казался много старше своих 33 лет, а потому получил от коллег прозвище «папаша». Незнакомым лицом для участников совещания оказался один лишь молодой детектив Бенито Монтес, приехавший в Майами из Форт Лодердейла, получив по телефону приглашение от Бернарда Квинна. Как уже успел доложить Монтес, со времени его первого приезда в Майами прогресса в расследовании дела Хенненфельдов не наметилась. По понятным причинам присутствовали здесь доктор Санчес, эксперты-криминалисты Хулио Верона и Тильвия Олден, а также помощник прокурора штата Керзен Ноулс. Отвечавший в прокуратуре за дела, связанные с убийствами, Ноулс создал себе славу грозного обвинителя в суде. И это при том, что разговаривал он мягко, обладал сдержанными манерами, одевался более чем скромно в старомодные костюмы, связанными галстуками. О нем однажды сказали, что он похож на заурядного продавца обувного магазина. Очень часто в зале суда при допросе свидетелей защиты он производил впечатление неуверенного в себе человека, не твердо знавшего, чего он хочет добиться. Впечатление, добавим, абсолютно ложное. На эту удочку попадались многие из сидевших на свидетельской скамье». Им начинало казаться, что этому интеллигентному мямле можно безнаказанно лгать, и они слишком поздно понимали, что оказались в крепко свитой паутине, откуда им уже не выбраться. Именно эта обезоруживающая тактика в сочетании с острым умом позволила Нолзу за 15 лет прокурорской карьеры добиться поразительных 82% обвинительных приговоров по делам об убийствах. Сыщикам нравилось работать с ним. Он пользовался у них уважением. Подчеркивая важность происходившего, во главе стола сидели сам майор Янес и еще более высокопоставленный заместитель начальника городской полиции Отеро Серано. Леон Юболт сразу перешел к сути.